Глава 25. Алена. Всем встать, суд идет. Судебный ритуал начался: мы встали перед достопочтенным судьей Германом Семеновичем. Обе стороны закона прокурор и адвокат представились для протокола. Прозвучал номер записи в реестре, и с каждым словом я вздрагивала, как будто судят меня. Михаил и еще двое мужчин сидели за решеткой в зале суда. Я посмотрела на бывшего мужа, который уткнулся в одну точку. О чем интересно, он сейчас думает. Сожалеет ли он о том, что натворил и что загубил себе жизнь? Судья задавал вопросы обвиняемым из списка, который лежал перед ним, и что-то помечал для себя. Потом он обратился к потерпевшим сторонам. Я, как оказалось, была не единственная. Нашлись еще несколько человек, которым обвиняемые нанесли вред. Через тридцать долгих минут судья вынес приговор моему бывшему мужу. Ему дали пять лет тюрьмы общего режима. Все это происходило так буднично, как будто перед этим были постоянные репетиции. Дело закрыто. Судья стукнул молотком и удалился. Вот и все. Закончилась история, которая связывала меня с бывшим мужем. Я сидела в первом ряду и видела все эмоции, которые выражались на лицах заключенных. После вынесения приговора муж поднял свое лицо и посмотрел на меня. Вся его злость, ненависть и обида куда-то ушли. Передо мной сидел тот мужчина, в которого я влюбилась семь лет назад и которым не могла надышаться. В его глазах я видела того же доброго, веселого и заботливого Михаила, каким он был когда-то. Когда Мишу уводил конвой, он улыбнулся мне на прощаний Я покинула зал суда последний, шла по коридору и с каждым шагом, с каждым громким звуком моих каблуков, на душе у меня становилось легче. Все, что вчера казалось нерешаемым, Сегодня уже пустяк. Я вышла на улицу и взглянула на весеннее небо. Светило солнце. Я распахнула поло своего плаща и пошла по узким улочкам Арбата, вдыхая свежий весенний воздух. Уличные художники уже заняли свои позиции и ждали первых клиентов. Гостеприимные кафе и рестораны переходили работать на улицу. На суд я пошла одна. Решила, что так будет правильно. Весь месяц я была занята приготовлением комнаты для будущего малыша Мы с Авророй ездили по магазинам, выбирали интерьеры. Через неделю после того, как Слава сделал мне предложение, мы расписались. И теперь я осталась Эльвёрстова. Свадьбу мы отмечали в близком семейном кругу. Жалко, что с моей стороны родственников не оказалось. Каждый из домочадцев сделал свое предположение насчет пола будущего малыша. Даже сделали ставки. В основном все были за мальчика. Ведь одна принцесса у нас уже есть. После суда и прогулки я купила тортик и поехала домой. Последнее время меня очень тянет на сладкое, хотя я никогда его особо не любила. Видимо, кто-то родится у нас сладкоежкой. Дома меня ждал муж и принцесса. — Как все прошло? — спросил Слава, забирая у меня из рук пакеты. — Хорошо, хотя ты и сам все знаешь, — улыбнулась я мужу. У него была привычка все контролировать. Я на это не обижалась, но иногда это жутко бесило. — Знаю. — Слав, я заказала билеты себе, «Мне нужно съездить в свой родной город, отца навестить и на могилу к матери сходить». «Ты хочешь ехать одна?» — Удивленно спросил Вячеслав. «Но ты же на неделю улетаешь в командировку. Вот я и съезжу». «А ты куда уезжаешь?» — Показалась из комнаты Аврора. «Хочу съездить к отцу». Я щёлкнула по носу этой любопытной Варваре. «А мне можно с тобой?» Я, честно говоря, даже не подумала о том, с кем останется девочка. «Хорошо». Я сейчас закажу еще один билет. Через два дня я отправилась в свой родной город, откуда убежала без оглядки. Меня туда не тянуло, но оставались незаконченные дела, которые полностью не отпускали. Вячеслав навязал нам в поездку охранника, который таскался за нами по пятам. Не думала, что когда-нибудь вернусь в родной город. После столицы здесь все серо, тихо и мрачно. Сначала мы заехали в мою квартиру, которую я не узнала. Когда-то я чувствовала себя здесь, защищённой от внешнего мира, ощущала уют, следила за жильем, а теперь здесь черт ногу сломит. Везде валяются бутылки, фантики, какая-то грязная одежда, и ужасно воняет, как будто здесь жила свора бомжей. «Это здесь ты жила?» — Удивленно проговорила Аврора. У девчушки, видимо, был шок от увиденного. «Ага», — улыбнулась я, вспоминая лучшие моменты жизни в этой квартире. Я отыскала семейный альбом, который лежал нетронутый на своем месте, забрала пару памятных вещей, отдала ключ соседке и ушла. теперь ты меня здесь точно ничего не держит. Сегодня по плану у меня было навестить на кладбище маму, а к отцу поеду завтра. С погодой нам повезло, светило весеннее солнце. На кладбище было тихо, ни одного посетителя. Когда умерла мама, я часто сюда приходила. просто чтобы посидеть и побыть наедине. Взяла за руку Аврору и пошла вдоль тропинок. Мы остановились у черного надгробья. Я положила на могилку цветы, белые розы. Могила матери была ухоженной, никакого мусора, стояли свежие гвоздики. Я улыбнулась. Значит, отец все таки не совсем еще спился и навещает ее. Я подняла голову на плывущие облака, чтобы убрать слёзы, навернувшиеся от горечи воспоминаний. «Это твоя мама?» — прервала мои мысли Аврора. «Да». «Оно красивое. На тебя похоже». «Очень». Я улыбнулась девчушке. «Мне дедуля всегда говорит, что когда мы навещаем любимых, мы должны с ним поговорить, тогда они ответят нам во сне». И мы говорили. Я рассказала маме все, что со мной произошло. Рассказала о Мише, о том, что вышла замуж и жду ребенка. А на душе и правда стало легче, как будто я избавилась от оков. Вторую половину дня мы провели с Авророй, гуляя по моим родным местам. Сходили на набережную, покормили уток в пруду, зашли в мою старенькую школу. А уже ближе к вечеру, когда не осталось сил стоять на ногах, зашли поужинать в ресторан, после чего вернулись в отель. Аврора быстро приняла ванну и легла спать. А я, несмотря на сегодняшнюю усталость, не могла сомкнуть глаз и решила позвонить своему мужчине. «Привет, любимая, как вы там?» — раздался усталый голос славы. «Хорошо. Принцесса уже уснула. А ты как?» «Недавно прилетел в Болгарию. У меня тут кое-какие дела с царевым, «С отцом Глеба?» «Я была очень удивлена, ведь муж мне не рассказывал, что у них какие-то совместные дела. Да и если мне не изменяет память, они закончили все общие проекты». «Ага». «Понятно. Ты когда обратно?» «Дня через четыре, так что мы приедем почти одновременно». Было бы хорошо, а то я уже очень скучаю, милый. И я, дорогая. Ну ладно, отдыхай, Слав. Я тоже буду уже ложиться. Завтра пойду к отцу. Спокойной ночи, милая. Мне постоянно хочется спросить у мужа, как дела у Глеба. Я слышала, что он уехал из страны. Не хочется думать, что причина во мне. Но иногда закрадывается такая мысль. Может, конечно, когда-нибудь мы еще встретимся? Ведь наша с ним последняя встреча дала понять, что мы расстались не врагами. После разговора с мужем я быстро уснула. Утром меня разбудил стук в дверь. Накинул на себя халат и открыла. Передо мной стоял мужчина со столиком на колесах. «Ваш завтрак», — проговорил тот. «Но я ничего не заказывала». Я удивленно посмотрела на него сонными глазами. «Минуту». Мужчина открыл какой-то блокнот и что-то там прочитал. «Сильверстова Алёна Михайловна?» «Да». «Заказ от Сильверстова Вячеслава Геннадьевича». «Завозите». «Спасибо». «Ну и Слава! Хоть бы предупредил!» На столике, который привез мужчина, стояла одинокая роза. Я подошла поближе и вдохнула ее сладкий аромат. Даже находясь на другом конце света, Слава умудряется делать приятные жесты. Я разбудила Аврору, и быстро съели привезенный нам завтрак и поехали к отцу. В душе была тревога и волнение. Сколько мы с ним не виделись? Год? Два? Три? Возникла мысль... Может, ни к чему это? Пусть живет себе. Но воспоминания о заботливом и любящем отце пересиливали чувства, которые просили меня развернуться и ехать обратно домой. И ведь перестали мы общаться только из-за того, что он начал пить, и ему стало не до жизни дочери. А если бы он тогда не ушел в запой и справился с потерей любимой жены, то помог бы мне уйти от Миши, поддержал бы меня. Тогда навряд ли я уехала бы из этого города. Мы подъехали к панельной пятиэтажке, Здесь все так же, как и раньше. Ремонт никто не сделал, детская площадка почти упала. Голубоко вздохнув, вышла из машины. Мы с Авророй поднялись на знакомый третий этаж, позвонила в старенький звонок. По ту сторону двери послышались шаги. Дверь скрипнула, а на пороге появилась ухоженная женщина лет пятидесяти, из квартиры доносились аппетитные запахи. «Здравствуйте. А, -а вам кого?» Удивлённо посмотрела на меня женщина и перевела свой взгляд на Аврору. «Мне Михаил Сергеевича». «Миша в магазин убежал». «А вы кто, простите?» Теперь уже с удивлением спросила я, глядя в глаза женщины. «Я Валентина Михайловна. А вы кто?» — протянула женщина. «А я дочь Михаила Сергеевича, Алёна». «Ой, а что же вы ни... сразу-то не сказали? Проходите!» — захлопотала женщина. Он буквально на 10 минут ушел в магазин. «Скоро придет, вы проходите, проходите!» Она распахнула дверь шире, и мы зашли в узкий коридор. Квартира сильно изменилась с того момента, когда я была здесь в последний раз. Везде чисто, кое-где сделан ремонт. Я сняла обувь, плащ и прошла в зал. Здесь также стояли мои и мамины фотографии на стареньком серванте. Я потрогала лицо мамы на фотокарточке, где мы были изображены всей семьей в новогодние праздники. Мама с отцом на той фотографии были счастливы, но ну, а я была рада сладким подарком, который мне подарил Дед Мороз. «Доча!» — услышала я позади себя голос отца и развернулась. Он постарел. На висках проступила заметная седина, появились глубокие морщины на лице, вырос небольшой животик. От того пьющего мужчины, который приходил ко мне за парой сотен рублей на похмел, не осталось и следа. «Привет, пап!» — улыбнулась я ему. а в душе сразу защемило. Боковым зрением увидела, как Валентина Михайловна уводит Аврору в другую комнату. Отец сделал шаг ко мне. — Ты извини меня, Ален. Из глаз отца полились слезы. На меня нашел ступор. Никогда не видела его плачущим, не считая похорон мамы. Отец всегда держал все в себе. А здесь он был такой беззащитный и ранимый. — Ты чего, пап? Я подошла к нему и обняла. Я так перед тобой виноват, дочь. Я бросил тебя одну. Ты же единственное, что у меня осталось. После этих слов я возненавидела себя за то, что бросила его. Не нужно было отворачиваться, но у меня самой тогда все было далеко не сладко, и я была занята личными проблемами. Все же хорошо. Мы стояли с ним и обнимались. У меня у самой полились слезы. Миш, послышался голос из кухни. Ты чего девочку держишь в зале? Идем на кухню. Мы с Авророй стол накрыли». Отец поднял голову, вытер тыльной стороной ладони остатки слез и посмотрел на меня. «Кто такая Аврора?» «Твоя внучка», — сказала я, а отец радостно заулыбался и повел меня, как маленькую, за руку на кухню. Мы зашли в нашу крохотную кухню. Аврора уже сидела за столом и что-то активно жевала. «Значит, ты моя внучка», — посмотрел отец на девочку. «Ага», — сказала Аврора. «А вы мой деда? А вы баба?» Она перевела взгляд сначала на Валентину Михайловну, затем на меня, ожидая подтверждения. «Да», — сказала я и села на стул. У Валентины Михайловны от назначения в бабушке тоже потекли слезы. Только потом я узнала, что у женщины нет своих детей, которым она могла бы отдать свою безграничную любовь. Наш семейный обед был поистине семейный. Отец рассказал, как они познакомились с женщиной, как она помогла ему попрощаться с бутылкой, как они начали жить вместе и уже год как счастливы. «Алён, я ведь приходил потом к тебе в квартиру. Михаил сказал, что ты развелась с ним и уехала. А куда не знает?» Отец пожал плечами. «Миша в тюрьме, пап. Мне не хотелось поднимать тему бывшего мужа, но я думаю, что отец должен был знать о Мише все, ведь они когда-то были не чужими людьми. Отец даже считал Мишу собственным сыном». «Как?» Лицо мужчины выражало негодование. «Он же... он же был хорошим парнем!» Главное слово «был». После смерти мамы так все совпало, что Михаил стал пить и играть в карты. Потом, когда я устроилась на работу, он отбирал у меня деньги, бил. Я не выдержала всего этого, развелась и уехала. А впоследствии он меня нашел. Он похитил нас с Авророй и просил выкупу славы. Его заслуженно посадили. Отец не мог поверить моим словам. Да ей сама бы не поверила, если бы не прочувствовала это все на себе. А слава, хороший мужчина. Очень! Улыбнулась я отцу и положила ладонь на живот, который уже приобретал округлые формы. Пап, я тут подумала, может, вы с Валентиной Михайловной переедете к нам? У нас огромный дом, да и мне понадобится помощь после рождения малыша. Я посмотрела на них двоих, у женщины сразу загорелись глаза, когда я сказала про малыша. А что? «Я не против, Миш, улыбнулся на отцу. «Значит, приедем», — сказал отец. Мы сидели в гостях до самого вечера. Уехали только в одиннадцать ночи. Аврора уже спала. Отец и Валентина Михайловна пообещали, что в скором времени приедут к нам. И я этому очень обрадовалась. Мы вернулись в отель. Мой охранник помог донести Аврору до кровати. Я налила себе горячего чая и вышла на балкон. С седьмого этажа открывался неплохой вид на ночной город. Вот и все. Все, что меня когда-то связывало с этим городом, исчезло. Остался только отец, но его я перевезу жить к нам. В нашем поселке свежий воздух, да и он уже не молодой. Пусть лучше с внуками водится, чем пашет на заводе.